Глава 9 которой дракону не везет раунд за раундом. Янтар с радостью согласился на мое предложение под недовольными взглядами ящера огнедышащего Дрейка Аргентины и Кантора. Последнему ничего не оставалось, как согласиться. Он вопросительно посмотрел на меня, но если кто сейчас и может повлиять на ситуацию, то это он с братом. Поэтому, затолкав свои чувства поглубже, я благосклонно и вежливо кивнула, и кантор присел с краю с отстранённым видом. Я покосилась на Веронику. Та пришла в возбуждение, которое всеми силами пыталась скрыть, но постоянно косилась в сторону возлюбленного. Недовольный Аргентин предпочёл уйти и скупо попрощался. Он не любил Янтара, который пользовался любым случаем, чтобы его высмеять. Жаль! прокомментировал его уход Янтар. «Я бы поразвлекался за его счёт». Он оглядел всех нас весёлым взглядом, подмигнул мне и спросил. «И чего так уныло сидим? По какому поводу собрались, что отмечаем?» «Пока ничего», — ответила я. «Вообще-то у нас свидание», — недовольно проворчал дракон. «Отлично! Ничего нет лучше, когда унылое свидание превращается в весёлую компанейскую попойку» изрёк янтар и завопил, не давая возразить. «Мариэль, вина нам эльфийского, да побольше!» «Слушаюсь», — недовольно сказал Мариэль и пошёл выполнять заказ. В отличие от эльфийской кухни, которая насытить могла только обессиленного после изнурительной болезни эльфа, эльфийское вино веселило кровь с первых же глотков. На этот счёт ходило немало шуток. Мол, после нескольких рюмок вина эльфам уже все равно, чем закусывать, букетом ли луговой травы или томатным супом со вкусом клубники. Янтар взял дело в свои руки, и скоро двойное свидание превратилось в веселую попойку, вызвавшую, по-моему, дураконище, больше энтузиазма, чем рандеву. Когда я успела незаметно шепотом спросить Янтара, что они тут делают, Он сослался на моего брата, от которого узнал, что я сегодня кому-то решила попить крови, и как истинный друг пришел в этом поучаствовать. Решил полюбопытствовать, кому, за что и как продвигаются мои дела. Я попросила не останавливаться и споить дракона. Янтар велел положиться на него и с успехом справлялся с обязанностями. Он быстро нашёл общий язык с драконом и дрейком, и вскоре они громко хохотали, что-то обсуждая, и не обращая на представительность прекрасного пола, то есть на нас с Вероникой, никакого внимания. Зато с меня не сводил глаз Кантор. А с нас двоих Вероника, только меня испепеляя взглядом. Я не выдержала. В войне с дураконищем все средства хороши, даже поруганная честь в качестве манипулирования. Задвинув гордость я обратилась к Кантору. Кантер, у меня есть к тебе просьба. Всё, что прикажешь, Фея досефея, да поправился он, преданно глядя в глаза. Уведи, пожалуйста, Веронику отсюда, просила я. Дракон заключил на неё пари, Ты ведь не желаешь, чтобы так обошлись с девушкой, которая беззаветно в тебя влюблена. Ты единственный, кто может на неё повлиять. Хорошо, я сделаю это ради тебя поднялся он. «Сделай это ради Вероники», — поправила его я. «Это выбор Вероники. Дракон ведь её не принуждает». Кантор осёкся виновата на меня посмотрел. «Да, Сефея, ты веришь, что я был под магическим воздействием в тот вечер? Я бы никогда не поступил так с тобой». Кантор с надеждой ждал ответа, но как я могла ему верить, если магического следа обнаружено не было? Я отвела взгляд. Кантор сжал губы и отвернулся. «Вероника!» — обратился он к девушке. «Давай выйдем. Подышим свежим воздухом». Вероника подняла взволнованный взгляд. Грудь с глубоким открытым декольте от волнения заходила ходуном, грозя вывалиться. Я хмыкнула про себя. «Неужели никто, кроме меня, ничего не замечает?» В любом случае Кантор беспрепятственно увёл Веронику, и они больше не вернулись. Я смылась через пять минут, сказав, что пошла похвалить шеф-повара, как и обещала. На прощание чмокнула Янтара в щеку, прошептав, что он чудо. Сегодня он был прощен. Благодаря ему, ну и без лишней скромности, мне дураконище проиграл сегодня три ящика севухи. Если на что они там в участке спорили, что еще могут пить стражи? Эх, жаль, зеркало мне не покажет. Зеркало не показало, зато кто-то анонимно прислал мне запись финала этой истории на записывающем артефакте. И я с наслаждением наблюдала, как злой и порыкивающий на всех драконища с утра рвала металл, а потом выставил три ящика гномьи севухи Я была права насчет неё «Ах, как хорошо!» — поет моя душенька от полученного «Подарочка». Но драконище ещё не знает, что это только разгон. Всё же родственнички после последнего моего дёрганья, в котором прозвучали нотки недовольства, пошевелились и добыли нужную мне информацию. Хоть и минимальную, но для исполнения плана достаточную. Оставалось последнее. Подобрать подходящий момент для действий. Им стал приём, устроенный в честь дня рождения первого канцлера королевства. Сам он был отсюда родом и считал, что нельзя забывать корни. Поэтому после празднования дня рождения в столице в кругу высшей знати приезжал на неделю на малую родину, устраивая длительный загул с друзьями детства и юности. Первый день был самым официальным и приличным. Со второго начиналось неформальное празднование в кругу избранных и кутёж, о котором судачили до следующего года. На официальное торжество приглашали весь цвет Бекингенга, потому безопасности уделялось повышенное внимание. Дракону, как начальнику, пришлось отвечать за безопасность приема и присутствовать на нем как должностному лицу. Идя на этот прием, я также одевалась для дракона, только с другой целью. Если в прошлый раз я хотела поразить его в самое сердце, то сегодня мне надо было поразить его в самый пах. Ведь наступил тот момент, когда я собиралась его соблазнить. Всем женщинам известно, что мужчины — само противоречие, хотя они и думают так про нас, умных и последовательных сознаний. А как иначе можно считать, если мужчина влюбляется в яркую женщину, певицу или актрису, допустим, а заполучив ее, желает запереть дома. Берет в жены скромную хозяйственную, чтобы делала дом уютным, а потом обвиняет ее в том, что она растворилась в семье и вызывает только скуку. Ведется на характер и независимость женщины, добивается взаимности и требует, чтобы она была послушной его воле. И где хваленая мужская логика? Там же, наверное, где мужская верность и ответственность за взятые обязательства. Так и во внешности. Заколотые волосы мужчине не терпится распустить, и я сделала строгий тугой пучок, высвободив лишь пару кокетливых локонов. Чем строже и закрытие платье, тем больше мужчине хочется его снять. И я надела самое закрытое, чопорное, темно-зеленое платье, глухим воротом и длинной юбкой, открывающей только носки и туфелек. «Что с тобой, фейка?» — удивлённо спросил брат, когда я спустилась вниз к ожидающим меня, чтобы, наконец, отправиться на приём. «Решила искать работу гувернантки, раз карьера мага накрылась. Вот за это он и получает мою мстю, страшную и коварную, за то, что топчется по больной мозоли невозможности учёбы в Академии магии». «Давно тебе не мстила? Или у тебя память короткая?» Напомнила я, и Васим сразу переключился на разговор с Кайлом. Папа с мамой лишь удивлённо переглянулись, рассматривая мой образ. Мама даже шепнула папе. «Взрослела наша Досифея». Папа скептически посмотрел на жену, но возражать не стал. Он не любил расстраивать маму. Зато взгляд Кайла сказал мне, что я не ошиблась в выборе. Глаза его засверкали охотничьим блеском и всё время останавливались на мне, как бы он их не отводил. Конечно, Кайлу я нравлюсь, но ведь и ящер ко мне неравнодушен, хоть и испытывает совершенно противоположные эмоции. Но я делала ставку на то, что он охотник, а ничто не возбуждает охотника, как вид лёгкой, но постоянно ускользающей добычи. Среди разных знакомых на приёме подошла я поприветствовать и ящера. «А, Дуся, не признал вас сразу. Сегодня вы выглядите непривычно прилично». Скучающим голосом сказал он, шаря глазами по всему залу, «Только не в мою сторону». «Зато вы весь в заботах и трудах, когда другие отдыхают». Не удержалась от укола я. «Правильно, кому-то надо охранять покои лучших людей Бекингенга». Дракон перевёл на меня взгляд своих необычных жёлтых глаз и припомнил. «Конечно, а то вдруг найдутся снова желающие руну на попке диры нарисовать. Тут я и пригожусь». Я вспыхнула и оставила этого нахала, бросив напоследок. «Вы уж следите за попками повнимательнее, лучше принять превентивные меры, за это вас больше похвалят». Настроение мне дураконище подпортил. И ведь даже не смотрел в мою сторону, развлекаясь и общаясь с гостями и хозяином, словно на равных. Зато от других мужчин отбоя не было. Они отвлекали меня от раздумий, в какому углу нашего дома будет лучше смотреться чучело дракона. Когда уже устала от внимания, меня спас янтар. «Скучаем? А давай расшевелим это унылое болото!» Он озорным взглядом оглянулся вокруг. «Сделаем пакость, но здесь сегодня страшный драконище, главный страж. Как бы нам потом не влетело. Так позаботься о том, чтобы никто не узнал». «Если только безобидное что-то», — улыбнулась я. «Я не искала сегодня дополнительных приключений, ведь главное мне ещё предстояло. Но развлечься и немного сбавить напряжение не помешало бы». К тому же Янтар придумал забавную шутку. «Наложите на напитки птичьей чары». Каждый, выпивший из бокала, ненадолго вместо речи начинал издавать птичьи звуки. Выбор птицы был случайным, но близким к характеру заговорённого. Кто-то закукарекал, кто-то закричал, кто-то залился соловьиной трелью, у Аргентины изо рта вылетел пронзительный павлиний крик. Мы с янтаром спрятались за штору и хихикали, наблюдая, пока маги не прекратили это безобразие, а перед нашими лицами не возникло непроницаемое лицо ящера. «Янтар, можно на минутку?» Голосом, не предвещающим ничего хорошего, попросил дракон. «А вы, Дира, до далеко не уходите. Потом с вами пообщаемся». И взгляд, такой многообещающий, плохо. Янтар состроил мне рожицу и отошёл со стражей. Я решила, что пора мне вступать в игру. Вдруг на секунду стало страшно. Я же не предусмотрела план «Б». Если что-то пойдет не так, ящер откажется от отведенной ему роли.